Таосизм о достижении бессмертия. Тело человека является собой микрокосм, который, в принципе, следует уподобить макрокосму, то есть Вселенной. Подобно тому, как Вселенная функционирует в ходе взаимодействия неба и земли, сил инь и ян, имеет звезды, планеты и тому подобное, организм человека это тоже скопление духов и божественных сил, результат взаимодействия мужского и женского начала. Стремящийся к достижению бессмертия, должен прежде всего постараться создать для всех этих духов монад, их 36 тысяч, такие условия, чтобы они не стремились покинуть тело. Еще лучше специальными средствами усилить их позиции, дабы они стали преобладающим элементом тела, вследствие чего тело дематериализуется и человек становится бессмертным. Но как достичь этого? Прежде всего, даосы предлагали ограничения в еде, путь до предела изученный индийскими аскетами-отшельниками. Кандидат в бессмертные должен был отказаться вначале от мяса и вина, потом вообще от любой грубой и пряной пищи. Духи не выносит запаха крови и вообще никаких резких запахов. Затем от овощей и зерна, которые все же укрепляют материальное начало в организме. Постепенно удлиняя перерывы между приемами пищи, следовало научиться обходиться совсем немногим. Легкими фруктовыми суфле, пилюлями и микстурами из орехов, корицы, ревеня и тому подобное. Специальные снадобья готовились по строгим рецептам ибо их состав определялся и магической силой ингредиентов. Следовало также научиться утолять голод с помощью собственной слюны. Другим важным элементом достижения бессмертия были физические и дыхательные упражнения, начиная от невинных движений и поз, позы тигра, оленя, аиста, черепахи, до инструкции по общению между полами. В комплекс этих упражнений входило постукивание зубами, потирание висков, взъерошивание волос, а также умение владеть своим дыханием, задерживать его, превращать его в едва заметное утробное. Влияние физической и дыхательной гимнастики йогов и вообще системы йогов здесь проявляется достаточно отчетливо. Страница 318. Однако даосизм был все-таки китайским учением, даже если на него и было оказано определенное воздействие извне. И это нагляднее всего проявляется в том, сколь большое значение даосская теория достижения бессмертия придавала моральным факторам. Причем морали именно в китайском смысле в плане добродетельных поступков, демонстрации высоких моральных качеств. Чтобы стать бессмертным, кандидат должен был совершить не менее 1200 добродетельных акций, при этом даже один безнравственный поступок сводил все на нет. На подготовку к бессмертию должно было уходить немало времени и сил. Фактически вся жизнь. Причем все это было лишь прелюдии к завершающему акту, слиянию дематериализованного организма с великим Дао. Эта трансформация человека в бессмертного считалась очень непростой, доступной лишь для немногих. Сам акт перевоплощения почитался настолько священным и таинственным, что никто его не мог зафиксировать. Просто был человек и нет его. Он не умер, но исчез. Покинул свою телесную оболочку, дематериализовался, вознесся на небо, стал бессмертным. Наученные судьбой своих предшественников, казненных императорами Цинь-Ши, и Уди, даосы усердно разъясняли, что видимая смерть – это еще не доказательство неудачи. Вполне вероятно, что умерший вознесся на небо и достиг бессмертия. В качестве аргумента даосы умело пользовались легендами в обилии созданными ими же. Вот, например, Легенда о Вэй-Бояне, авторе одного из ханских трактатов о поисках бессмертия. Рассказывают, будто он изготовил волшебные пилюли и отправился с учениками и собакой в горы, дабы там попытаться обрести бессмертие. Сначала дали пилюлю собаке, она и сдохла. Это не смутило Вэя. Он принял пилюлю и упал бездыханным. Веря в то, что это лишь видимая смерть, за ним последовал один из учеников с тем же результатом. Остальные вернулись домой, чтобы потом прийти за телами и похоронить их. Когда они ушли, принявшие пилюли воскресли и превратились в бессмертных, а не поверившим своим спутникам оставили соответствующую записку. Самое интересное в легенде – ее назидательность. Именно после смерти и наступает бессмертие, поэтому видимую смерть можно считать мнимой. Такой поворот в даосском культе бессмертия был закономерен. Страница 319. Ведь императоров, поощрявших даосов и покровительствовавших им, интересовали отнюдь не изнуряющие посты и самоограничения. Они не стремились научиться питаться слюной. Их интересовали именно пилюли, талисманы и волшебные эликсиры. И даосы старались угодить своим царственным патроном. В китайских летописях упоминается, что в IX веке четверо императоров династии Тан преждевременно покончили счеты с жизнью, именно из-за употребления даосских препаратов. Конечно, запись в официальном конфуцианском источнике еще неубедительное убедительное доказательство, однако нет оснований и сомневаться. Для образованных и рационалистически мысливших конфуцианцев шарлатанство даосских магов и легковерие правителей были очевидны, что и оказалось зафиксированным в источниках. При этом весьма вероятно, что некоторые танские императоры не воспринимали такого рода смерть как свидетельство неудачи. Возможно, они тоже верили, что это путь к подлинному бессмертию. Однако стоит заметить, что случаи смерти от злоупотребления пилюлями были нечасты, причем скорее среди поверивших даосам и страстно желавших бессмертия императоров, чем среди самих даосов.